Глава 26. Райли прибыла в похоронный зал в Джорджтауне, прежде чем началось отпевание Мари. Похороны всегда приводили ее в ужас. Для нее они были даже хуже сцен преступлений с трупами людей. Они всегда пробирали ее до костей. И все же Райли чувствовала, что она что-то должна Мари, хоть и не была уверена, что именно. Фасад похоронного зала был собран из кирпича. Спереди его украшали белые колонны. Она вошла в усланное коврами хорошо вентилируемое фойе, которое вело в холл, выполненный в сдержанных пастельных тонах. Как раз таких, которые, по идее, не должны были ни вгонять в депрессию, ни вызывать радость. Однако на Райле они оказали обратный эффект, усилив ее чувство отчаяния. Она не понимала, почему похоронные залы не могут делать такими же мрачными и отталкивающими, какими они на самом деле и являются, сродни Мавзолеем и Моргом, без всей этой фальши. Она прошла через несколько комнат, в некоторых из которых стояли гробы и толпились люди. Другие были пустыми, пока, наконец, не дошла до места, где должна была пройти служба по Мари. В дальнем конце комнаты она увидела открытый гроб, выполненный из блестящего дерева с длинными медными ручками по обеим сторонам. Пришло порядка 20 человек, многие из них сидели, кое-кто шепотом переговаривался. В комнате играла безликая органная музыка. Около гроба образовалась небольшая очередь прощающихся. Она встала в очередь и вскоре оказалась у гроба, глядя на Мари. Несмотря на все свои попытки подготовиться к этому моменту, Райли все же вздрогнула. Лицо Мари было неестественно неподвижным и строгим. На нем не было следов безумия или агонии, которые она видела, когда та висела на балке. Это лицо не было напряженным и испуганным, как тогда, когда они говорили лично. Это было странно. На самом деле даже хуже, чем странно. Она быстро отошла от гроба, заметив какую-то пожилую пару, сидящую в переднем ряду, и решив, что это родители Мари. По бокам от них сидели мужчины и женщина, примерно возраста Райли. По-видимому, это были брат и сестра Мари. Райли вспомнила свои разговоры с Мари и извлекла из памяти их имена — Тревор и Шеннон. Как зовут ее родители, она не имела представления. Райли подумала о том, чтобы принести семье Мари свои соболезнования. Но как ей представиться? Женщины, которая спасла Мари из плена, а позже обнаружила ее тело? Нет, она, конечно же, последний человек на свете, которого они хотели бы сейчас видеть. «Лучше дать им скорбеть спокойно». Проходя вглубь комнаты, Райли поняла, что не узнает здесь ни единого человека. Это казалось странным и ужасно грустным. Несмотря на бесчисленные часы общения по видео и единственную встречу лицом к лицу, у них нет ни единого общего друга. Зато у них есть один общий враг — психопат, который их обеих держал в плену. Пришёл ли он сюда сегодня? Райли знала, что убийцы часто посещают похороны и могилы своих жертв. В глубине души она понимала, что именно это она и должна Мари, что именно поэтому пришла сюда сегодня, чтобы найти Петерсона. И поэтому она имела при себе оружие — личный пистолет, который обычно лежал в багажнике ее машины. Обходя комнату, она изучала лица присутствующих людей. Она видела Петерсона в свете его горелки и на фотографиях. но ей так и не удалось ни разу оказаться с ним лицом к лицу. Узнает ли она его? У нее стучало сердце, пока она подозрительно оглядывала людей, ища в каждом из них убийцу. Вскоре они все слились в одно убитое горем лицо, озадаченно глядящее на нее в ответ. Не заметив никого хоть сколько-нибудь опасного, Райли села на стол у прохода на заднем ряду, отдельно от остальных, так, чтобы видеть всех, кто войдет или выйдет. На помост взошел молодой священник. Райли знала, что Мари не была религиозной, так что пригласить священника, очевидно, было идеей ее родственников. Опоздавшие гости заняли свои места, и служба началась. Тихим профессиональным голосом священник начал со знакомых слов. «Если я пойду, и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Священник сделал паузу. Во время этого короткого молчания в голове Райли эхом отозвалась единственная фраза — «Не убоюсь зла». Почему-то Райли поразила эта совершенно неуместная фраза. Что вообще это значит «не убоюсь зла»? Разве это правильно? Если бы тогда, много страшных месяцев назад, Мари была более осторожна, может быть, она и вовсе не попала бы в лапы Петерсона? Зла определённо надо бояться, его полно вокруг. Священник снова заговорил. «Друзья мои, мы собрались здесь, чтобы оплакать потерю и воспеть жизнь Мари Сайлес, дочери, сестры, подруги и коллеги». Священник начал свою обычную заученную проповедь о потерях, дружбе и семье. Хотя он назвал кончину Мари преждевременной, Он не упомянул о жестокости и ужасах, которые ознаменовали последние недели ее жизни. Райли вскоре перестала слушать его наставления, так как ей вспомнились слова Мари из ее предсмертной записки. «Другого пути нет». Райли почувствовала, что внутри нее растет чувство вины, достигая таких размеров, что она едва могла дышать. Она хотела выбежать на середину комнаты, оттолкнуть священника и признаться всем присутствующим, что все это произошло только по ее собственной вине. Это ей не удалось спасти Мари, это она подвела всех, кто ее любил и прежде всего себя. Райли удалось подавить в себе это желание, но ей стало ясно, что вызывает ее дискомфорт. Прежде всего это кирпичи похоронного дома, его глупые белые колонны и пастельного цвета обои. Затем лицо Мари в гробу. такое неестественное и восковое. А теперь еще и проповедник, который махал руками и нес какой-то бред, как робот. И ряды голов, которые кивали в такт его словам. «Кукольный театр», — поняла Райли. «И Мари, которая лежала в гробу, ненастоящее тело на ненастоящих похоронах». Райли окатила волной ужаса. Два убийцы, Петерсон и кто бы то ни было, кто убил Синди Макина и остальных женщин, смешались в ее голове. Было неважно, что сопряжение их беспочвенно и неразумно. Она уже не могла их разъединить. Они стали для нее единым целым. Казалось, что эти тщательно разыгранные похороны — последние продуманные штрихи этого монстра. Он заявлял о том, что будет еще много новых жертв и много других похорон. Тут Райли краем глаза заметила, что кто-то тихонько вошел на службу и сел на другом конце заднего ряда. Она осторожно повернула голову, чтобы посмотреть, кто пришел посреди похорон, и увидела обычно одетого мужчину в низко надвинутой кепке, которая закрывала его глаза. У нее сильнее забилось сердце. Он выглядел достаточно высоким и сильным и вполне мог справиться с ней и взять в плен. У него было безжалостное лицо, стиснутые челюсти и какое-то виноватое выражение лица. Может ли это быть убийца, которого она ищет? Райли поняла, что дышит слишком часто. Она заставила себя успокоиться и очистить мысли. Ей нужно удержаться, чтобы не вскочить и не арестовать этого опоздавшего. Служба вот-вот должна закончиться, так что она не будет прерывать ее из уважения к памяти Мари. Она должна подождать. Но что, если это не он? Однако тут, к ее удивлению, человек вдруг встал и тихо вышел из комнаты. Может, потому что заметил ее? Райли вскочила и последовала за ним. Она почувствовала, что на ее неожиданную возню повернулись головы присутствующих, но это уже было неважно. Она бежала по холу похоронного здания к главному входу, а когда выбежала на улицу, увидела, что мужчина быстро идет прочь по тротуару. Она достала пистолет и направила на него. «ФБР!» — закричала она. «Не с места!» Мужчина обернулся и увидел её. «ФБР!» — повторила она, снова чувствуя себя обнаженной без значка. «Держите руки так, чтобы я их видела!» Мужчина, стоящий перед ней, был очень изумлен. «Покажите паспорт!» — потребовала она. У него дрожали руки. От страха или от негодования Райли не могла сказать. Он выудил из бумажника водительское удостоверение, и она его изучила, обнаружив, что он житель Вашингтона. «Вот мое удостоверение личности», — сказал он. «А где ваше?» Решительность Райля начала угасать. Она вообще видела раньше лицо этого человека. Она была неуверена. «Я юрист», — сказал мужчина все еще в потрясении. «И я знаю свои права. Вам лучше иметь вескую причину для того, чтобы вот так просто...» братья наставлять на меня пистолет прямо посреди улицы я агент райли пейдж сказала она мне нужно знать зачем вы пришли на похороны мужчина пристально на нее посмотрел райли пейдж переспросил он агент которая спасла ее райли кивнула лицо мужчины исказило отчаяние мари была моим другом сказал он несколько месяцев назад мы были близки А потом с ней произошла эта ужасная вещь, и мужчина проглотил слезы. Я потерял с ней контакт. Это была моя вина. Она была хорошим другом, а я не поддерживал с ней связь. И теперь у меня больше никогда не будет такой возможности. Мужчина покачал головой. Как жаль, что я не могу вернуться назад и сделать все иначе. Мне так плохо от этой мысли. Я даже не смог высидеть все похороны. Пришлось уйти. Райли осознала, что мужчина чувствует себя виноватым, что ему больно, и его причины были очень похожи на ее собственные. «Мне очень жаль», — тихо сказала Райли, опустив пистолет. «Она чувствовала себя опустошённой. Правда, жаль. Я найду ублюдка, который довел ее до этого». Повернувшись, чтобы уйти, она услышала, как он озадаченно ее переспросил. «А разве он уже не мертв? Райли не ответила. Она оставила скорбящего мужчину стоять на тротуаре в одиночестве. Уходя прочь, она точно знала, куда должна поехать. И она знала, что ее не поймет никто на свете, за исключением разве что Мари. Райли ехала по городским улицам, которые меняли свой облик, сменяя элегантные дома Джорджтауна на запущенные районы в прошлом преуспевающей промышленной зоны. Многие дома и магазины были заброшены, а местные жители бедны. Чем дальше она ехала, тем хуже становилось вокруг. Наконец она остановилась возле ряда одноквартирных домов, уже непригодных для проживания. Она вылезла из машины и быстро нашла то, зачем приехала. Между двумя свободными домами находилась широкая пустынная зона. Не так давно здесь стояло три заброшенных дома. Петерсон незаконно занял дом посередине, используя его как свое логово. Место подходило ему как нельзя лучше, оно было хорошо изолировано от местных жителей, и никто не мог услышать доносящиеся оттуда крики. Теперь же на месте дома была ровная площадка. Любые признаки былого наличия здесь строений были сметены с лица земли и начали зарастать травой. Райли постаралась вспомнить, как здесь все выглядело, когда дома еще стояли. Это было непросто. Она была здесь всего однажды в то время, и тогда была ночь. Она зашла на пустырь, и на нее нахлынули воспоминания. Райли следила за ним весь день и всю ночь. Билл уехал на другой срочный вызов, и Райли приняла неблагоразумное решение — отправиться сюда вслед за мужчиной в одиночку. Она увидела, как он заходит в полуразрушенный небольшой домишко с заколоченными окнами. Потом, буквально через пару минут, он снова вышел. Он шел пешком, и Райли не знала, куда он направляется. Она подумала, что нужно вызвать подкрепление, но затем отбросила этот вариант. Мужчина ушел, И если внутри дома действительно находится жертва, она не может заставлять ее ждать в одиночестве и мучениях больше ни одной минуты. Она поднялась на крыльцо и протиснулась между досок, которыми дверной проем был заколочен лишь частично. Она включила фонарик. Луч света отразился от по меньшей мере дюжины баллонов с газом. Это не было для нее сюрпризом. Они с Биллом знали, что подозреваемый одержим огнем. Тут она услышала, что под половицами кто-то скребется и тихо плачет. Райли остановила поток воспоминаний. Она огляделась. Она была полностью уверена, что стоит на том самом месте, которого она боялась и которая искала. Именно тут они с Мари сидели в клетке в темном и грязном погребе. Конец истории все еще причинял ей боль. Петерсон поймал Райли, когда она выпустила Мари. Мари пробежала пару миль в состоянии полного шока, и к тому времени, когда ее нашли, она не имела понятия, где именно ее держали в плену. Райли осталась одна в темноте и должна была сама найти способ выбраться. После кажущегося бесконечным кошмара, снова и снова подвергаясь мучениям от горелки Петерсона, Райли высвободилась. Сделав это, она избила Петерсона до почти бессознательного состояния. Каждый удар приносил ей ужасное облегчение. Она теперь думала, что, возможно, эти удары — это небольшая месть и позволили ей поправиться быстрее, чем Мари. Затем, обезумевшая от страха и истощения, Райли открыла все баллоны с газом. Выбегая из дома, она бросила на пол зажженную спичку. Взрыв отбросил ее через всю улицу. Все были поражены, что она выжила. Теперь, спустя два месяца после взрыва, Райли смотрела на мрачное дело своих рук. Свободное пространство, на котором никто не жил, и вряд ли будет жить еще долгое время. Ей показалось, это прекрасной иллюстрацией того, во что теперь превратилась ее жизнь. В некотором роде это был тупик по крайней мере, для нее. Райли затошнила, у нее закружилась голова. Все еще стоя на траве, она почувствовала, будто падает, падает, падает. Она неслась прямо в бездну, которая разверзлась под ней. Несмотря на яркий солнечный свет, мир вокруг казался ужасно темным, темнее, чем он был в той клетке под землей. У бездны казалось не было дна, как и не было конца ее падения. Райли снова вспомнила оценку Бетти Рихтер вероятности того, что Петерсон мертв. Я бы дала 99%. Этот, не выходящий из головы 1%, делал остальные 99% бессмысленными и абсурдными. Кроме того, если Петерсон действительно погиб, что это меняет? Райли вспомнила ужасные слова Мари по телефону, произнесенные в день ее самоубийства. «Возможно, он теперь призрак, Райли. Может быть, он превратился в него, когда ты его взорвала. Ты убила его тело». но не уничтожила его злой дух. Да, так оно и есть. Она всю жизнь ведет борьбу, которая обречена на поражение. Зло заселило весь мир, это так же точно, как и то, что оно есть здесь, в месте, где они с Мари перенесли столько ужасных страданий. Это был урок, который ей следовало бы усвоить, еще будучи маленькой девочкой, когда она не смогла спасти от убийства свою мать. Самоубийство Мари наконец окончательно донесло до нее урок. Ее спасение было бессмысленным. Нет смысла спасать кого бы то ни было, даже себя. Все равно зло в конце концов победит, в точности, как Мари сказала ей по телефону. «Призрака нельзя победить, оставь это Райли». И Мари, которая оказалась гораздо храбрее, чем думала Райли, в конце концов взяла все в свои руки. Она объяснила свой выбор тремя простыми словами: другого выбора нет. Однако лишить себя жизни – это не храбрость, это трусость. Сквозь темные мысли Райли прорвался голос: с вами все нормально, леди. Райли подняла голову. Что? Затем она постепенно поняла, что стоит на коленях на городском пустыре. По ее лицу бежали слезы. «Может быть, мне кому-нибудь позвонить?» — спросил голос. Райли увидела, что недалеко на тротуаре остановилась женщина, пожилая дама в поношенной одежде с обеспокоенным выражением лица. Райли постаралась унять свои рыдания и встала на ноги, а женщина побрела дальше. Райли в ступоре осталась стоять. Если она не может положить конец собственному ужасу, она знает, как заставить себя забыть о нем. Это не было ни мужественно, ни благородно, но Райле было уже всё равно. Она больше не могла сопротивляться. Она села в машину и поехала домой.